явление воскресшего Христа. Перейдём теперь к хронологически последнему, но безусловно важнейшему узлу событий явлением Христа после его воскресения. В подтверждение их реальности Макдауэл приводит следующие рациональные доводы. первое: трудно допустить, чтобы враждебные или по крайней мере критически настроенные свидетели ну их надо думать хватало упустили бы случай разоблачить нелепые слухи о явлениях умершего человека между тем никаких следов подобных разоблачений ни в каких архивах пока не обнаружено второе свидетелями явлений были десятки людей вплоть до 500 братьев за один раз приявлении на горе Галилейской. Мыслимо ли допустить, что пятьсот человек одновременно ошиблись или все до единого сговорились солгать? Третье. Люди встречали воскресшего Христа поодиночке и группами, находясь в разном эмоциональном состоянии, в разное время суток. Магдалина на рассвете, путники по дороге в Эммаус днем, апостолы вечером затемно это разнообразие обстоятельств при которых происходили явления позволяет отвергнуть часто эксплуатируемый атеистами тезис о галлюцинациях Четвертое. Макдауэл обращает внимание на то что первые явления христа были не ученикам, а женщинам Магдалине и мироносицам. По его мнению, это важный, хотя и косвенный довод против возможностей фальсификации. Дело в том, что по иудейским законам свидетельства женщин не имели никакой юридической силы, а потому устраивать для них какие-либо инсценировки было совершенно бессмысленно. Как легко увидеть убедительность приведенных доводов весьма различна. Первое. Да, простите меня, Макдауэлл, на его тезис об отсутствии в архивах разоблачений, касающихся воскресения, есть парафраз известного анекдота времен борьбы с космополитизмом и низкопоклонством. Западные ученые находят в египетской гробнице третьего тысячелетия до нашей эры кусок медной проволоки. На этом основании делается вывод, что древние египтяне уже тогда пользовались телеграфом. В ответ советские ученые ответственно заявляют, что на территории России в захоронениях третьего тысячелетия до нашей эры проволоки никто никогда не находил следовательно русские в это время уже пользовались беспроволочным телеграфом а если серьезно, то полное единообразие архивных данных по некому ему вопросу это вообще палка о двух концах здесь все зависит от исходной посылки для воспитанного в демократическом обществе Макдауэлла такое единообразие кажется решающим аргументом за для меня же продукта советского тоталитаризма оно скорее свидетельствует о целенаправленной чистке архивов обычное дело попутно замечу Если что, и убеждают меня в исторической подлинности евангельских текстов, и отсутствии позднейшего их редактирования, так это именно содержащееся в них разночтения и несообразности. Второе. Если мы проранжируем известные явления Христа по степени убедительности подтверждающих их обстоятельств, то пресловутое явление явлении пеки братьям на горе Галилейской должно в действительности занять место в самом конце этого списка любой студент психологического факультета а равно ярмарочный зазывала подтвердит что толпу таких размеров можно в два счета убедить в чем угодно в отличие от каждого из составляющих ее людей В социальной психологии это называется усилением суггестивного эффекта в условиях группы в миру стадным чувством. Ярчайший пример тому преснопамятные сеансы Кашпировского. Эти же соображения, кстати, в полной мере относятся и к неупомянутому Макдауэллам, и формально не являющимся предметом нашего анализа вознесению Господней. Отметим, кстати, что последний эпизод фигурирует лишь в Евангелии от Луки и в Деяниях апостолов, которые основаны на свидетельствах святого Павла, не являвшегося прямым его очевидцем. Ни левый Матфей, записавшим за Петром евангелистом Марком, ни что уж вовсе странно Иоанн, то есть никто из непосредственных участников событий не упоминают о вознесении ни единым пословом возвращаясь же к явлению на горе Галилейской отмечу что из фактической его стороной все обстоит вовсе не так гладко как огда кажется Макдауэлу доводы третий и четвертый, напротив представляются мне вполне резонными давайте теперь приняв во внимание В упомянутые соображения Макдауэлла детально проанализируем все случаи явлений воскресшего Христа близко знавшим его людям. Вполне очевидно, что показания именно этой группы свидетелей наиболее весомы. Мы не будем касаться лишь явлений Христа один на один апостолу Петру и брату Господню Якову. Ибо вот такие свидетельства вряд ли можно счесть убедительными в юридическом смысле тем более что никаких подробностей этих явлений в Новом Завете не приведено. Хронология анализируемых явлений я так же как и Макдауэл считаю этот фактор весьма важным. Приводится здесь по Фаррару. Первое на рассвете третьего дня после казни, когда обнаружившие опустевшую гробницу стражники отправились с рапортом к первосвященникам, на месте захоронения появились женщины-мироносицы. Вошедшие в отверстие склепа не видят Иунашу, облаченного в белые одежды. Когда же Недоумевали они о том, вдруг пристали перед ним два мужа в одеждах блистающих, И когда были они в страхе и наклонили лица к своих земле, те сказали: "Не бойтесь, ибо знаем, что вы ищете Иисуса распятого, что вы ищете живого между мертвыми, Его нет здесь, он воскрес". Помните, как он говорил вам еще в Галилее, сказывая, что Сыну человеческу надлежит быть распяту и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его. Ангел же сказал: "Пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мёртвых и предварят вас в Галилее, там увидите его". Что женщины и сделали. Итак, сообщение женщин мироносец о воскресении Христа есть то, что в суде называют показаниями из чужих слов. В данном случае за слов неких мужей в блистающих одеждах. Он и мужи, помимо прочего, передают через женщин ученикам и инструкцию вполне практического характера немедленно уносить ноги из Иерусалима и некоторое время отсидеться на родине в Галилее. Ну что же, весьма разумно. В Иерусалиме в ближайшие дни будет довольно жарко. Ибо реакция разозленных и перепуганных первосвященников может быть очень жесткой. Достать же апостолов из традиционно враждебной иудеянам Галилеи у Синедриона в любом случае руки короткие. Здесь следует специально говорить одно обстоятельство. Евангелие от Матфея утверждает, что вслед за ангелами женщинам явился и сам Христос. Это указание, однако, кажется весьма странным по нескольким причинам. Дело в том, что вся сцена у гробницы Ну, зей затем упомяну эпизода. Это тот нечастый случай, когда рассказы всех четырех евангелистов, включая Иоанна, совпадают почти полностью. В текстах же синоптиков совпадения доходят до текстуальных. Можно ли представить себе, что все евангелисты, кроме Матфея, упустили в своих рассказах событие, важность которого не нуждается ни в каких комментариях. Более того, их тексты фактически впрямую отрицают явление Иисуса женщинам мироносицам Кажется вполне очевидным, что в данном случае свидетельство Петра чье повествование легло в основу Евангелия от Марка. И Иоанна заслуживает большего доверия просто потому, что они, в отличие от Левия Матфея, были непосредственными участниками этого события. Обращать на себя внимание и то, что Христос в рассказе последнего сказал лишь: "Радуйтесь", после чего воспроизвел почти слово в слово предшествующее указание ангелов отправляться в Галилею. Поэтому можно предположить, что испуганные женщины просто приняли за учителя одного из блистающих ангелов. Левий и Матфей же, сам не будучи непосредственным свидетелем события, лишь добросовестно записал их сбивчивый рассказ. Второе На самом деле, первое опустевшую гробницу с отваленным камнем обнаружила Мария Магдалина. И тут же побежала известить об этом апостолов. К тому времени, как она, сопровождаемая Петром и Иоанном, вернулась к месту погребения, женщины-мироносицы уже ушли. Апостолы осмотрев склеп и найдя в нем лишь пустые погребальные деяния, пожали плечами и вернулись в Иерусалим. А Мария стояла у гроба и плакала. И видит двух ангелов белых одеяниях сидящих и говорят ей: "Жена, что ты плачешь?" Говорит она им: "Унесли Господа моего и не знаю, где положили его". Сказавшись ей, обратилась она назад,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 Она осознала такие, что разговаривающий с ней человек сам Иисус. Вообще-то немного странно не узнать сразу любимого человека, вы не находите? Ну да ладно. Горе, потрясение, неверный свет рассветных сумерек. интереснее вот что: ангелы в белых одеяниях, беседовавшие чуть ранее с женщинами-мироносицами, исчезли. Едва только у гробницы появилась Мария в сопровождении Петра с Иоанном, вновь ангелы показались лишь после того, как женщина осталась в одиночестве, и даже для передачи апостолам указаний учителя отправляться в Галилею. Ангелы почему-то предпочли воспользоваться посредничеством женщин, вместо того, чтобы прямо сказать это находившимся здесь же Иоанна и Петру. Третье. В тот же день двое учеников Христа, не входивших в число апостолов, шли по дороге в город Эммаус. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, и они не узнали его. Ведя между собой долгую и теологически весьма важную беседу, трое спутников достигли Эммауса, где ученики пригласили незнакомца разделить с ними трапезу. Тут то и открылись глаза у них, и несмотря на изменившийся вид, они узнали, что с ними был Господь. Это от Магдала. Вот это да то же это должен быть за изменившийся вид, чтобы ученики не узнали своего учителя среди бела дня, ведя с ним долгую беседу. как понимать слова Марка о том, что Христос явился в ином образе? из чего, собственно говоря, следует, что незнакомец был Христом, не мудрено. Оста апостолы, с которыми два ученика поделились своим открытием, не поверили им точно так же, как чуть ранее женщинам. Четвёртое вечером того же дня десять апостолов, скрываясь от Иудиан, сидели в запертом доме. Неожиданно внутри этого помещения возник Иисус, сказавший: "Мир вам". Сказав это, он показал им руки и ноги явил образ свои ученики обрадовались увидевши Господа Господь присутствовал с ними телесно но в измененном виде апостолы даже полагали что видят духа чтобы убедить их в том что они имеют дело с живым человеком иисус предлагат им потрогать себя и в завершении ест с ними рыбу и мед. при этом При этой встрече отсутствовал Фома, скептик, вечно лезущий со своими вопросами и сомнения, куда не велено. Услыхав рассказы товарищей о явлении, он заявил: «Не "Неуверую, если не вложу персты в раны от гвоздей на руках его". Перечитывая эту сцену, трудно отделаться от странного впечатления, будто Иисус, начавший первую встречу с апостолами, именно с демонстрацией ран используют их, ну, ну, скажем, как удостоверение личности. С другой стороны, достаточно странный выглядит, если вдуматься, и реплика Фомы. С чего бы это нормальный человек, не садист, не чекист, вдруг вздумал поковырять пальцем в ранах у кого бы то ни было? Апостол Фома, близнец заработал между прочим свое ставшее нарицательное прозвище фанатически верующий именно своей репликой в этом конкретном эпизоде а вовсе не тем что отличался какой-то особенной маниакальной подозрительностью что-то в рассказе товарищей его явно насторожило, и я кажется догадываюсь что именно он наверняка спросил их а как двигался учитель Иосиф хаф в ответ: "Нормально, как все люди, почувствовал неладное. Раз уж Отец Небесный воскресил Христа в той самой плоти, в которой тот принял крестную казнь, о чём собственное свидетельство характера то плоть эта по идее должна бы и вести себя соответственно. Возникает вполне резонный вопрос: а что же это за раны, если человек шикало которого пробиты гвоздями размером с железнодорожных костыль, ходит как ни в чём не бывало.